Это у нас могут, мрачно сплюнул Березов. Люди в нашей стране для руководства не дороже грязи. Еще маршал Жуков сказал, бабы нарожают. Сам я в такое дерьмо не попадал, бог миловал. Но подобные случаи не редкость, поэтому вполне верю. Так вот, наша СБ им предложила помощь в планировании и организации операции, продолжил Болт. Я как узнал, что мужиков на смерть отправляют, сам вызвался их до красной зоны довезти. Честно сказал, что в красную не пойду, но до самой границы шаг-шаг доведу. Он замолчал, прислушиваясь к наносящимся снаружи глухим стрекочущим звукам вертолетной атаки. «Из крупнокалиберного пулемета, что ли, вертушка работает? Не далековато ли?» «КПВТ», — на слух определил Иван. «На вашем крокодиле их два, спаренные. Под кабиной пилота стоят, в бронелист встроенные. Да развалин для них далековато», — подумав, согласился он. «Думаю, это оператор кромку леса срезает, чтобы наром не мешало. До нее тысяча полторы метров, для КПВТ нормально». Словно в подтверждение его слов... Со стороны развалин пришли звуки новой серии ракетных разрывов. «Так что, довёл ты их?» – спросил Иван. «Нет», – поисковик отрицательно кивнул. Отказались они от помощи. И от моей, и от службы безопасности. Не взяли ни мембраны, ни латники. Во всём своём пошли. Как мне тогда показалось, совсем по-простому. Взяли только карту. Полдня что-то думали, никого к себе не пускали. Потом попросили, чтобы я их встретил на обратном пути, у границы Красной Зоны. Назначили место и наказали ждать 12 часов. а потом уходить. «Знали, что могут не вернуться», — поморщился Березов. «И что, они сами через две зоны прошли?» По этим аномалиям, он вспомнил, сколько раз на пути к тропе, Болт обходил стороной смертельно опасные места, которые ему казались совершенно безобидными. «Через три», — улыбнулся Болт, — «прямо в эпицентр, довольно оригинальным способом, на парашютах. Их сбросили сразу над заданной точкой», — сообразил Иван. «Подожди, но ведь ареал, насколько меня учили, по своей форме есть шар». ровно наполовину зарытые в землю. Получается, что их должны были бросать 70 километров. «С 50 с чем-то», — уточнил поисковик. «Точно уже не помню, ареал тогда был меньше». «Хорошая работа», — Березов склонил голову, «уважая профессионалов». «И чем все закончилось?» «Я вышел к месту встречи, в красную зону, и прождал там 12 часов». «Никто не вышел», — задумчиво ответил Болт, полуприкрыв глаза, словно вспоминая давние события. «И так было ясно, что мужики не вернутся». Но я решил подождать еще час, для успокоения совести. Через 50 минут появился их старший. В рюкзаке он нес спутниковый блок, а на плечах одного из своих, связанного по руками ногам, замкнутым ртом. Больше с ним никого не было. Он прошел через эпицентр и красную зону с человеком на плечах, изумился Березов, через псимутаген, не зная реала без дополнительной подготовки. Как же ему это удалось? Никто не знает, покачал головой Бол. Я спрашивал, он не ответил. В общем, вышел он на меня неожиданно, сзади, прямо из кустов, в одном шаге от зыби. Я тогда струхнул изрядно. Думал, все, хана мне. Выследил меня темный властелин. Это ведь только его зомби аномалии чуют. Он посмотрел на меня и говорит, живой? Я только и смог кивнуть. А он, спасибо, что дождался. Рюкзак мой понести сможешь, а то тяжеловато мне. Взял я рюкзак с иблоком этим. А он вроде и небольшой, но тяжелый, зараза. Только мы границу пересекли, то без желтой зоны оказались. уя неладное что-то происходит птицы попрятали зверья не видно даже желтизна на кустах этих синюшных потускнело тут он и говорит стой а сам замер и глаза закрыл точно как бабка моя ведьма когда меня по молодецу от болячек лечила потом открывает и заявляя назад быстро а я уже и сам чувствую как болт на груди дрожить не иначе выброс начинается в общем жарим мы с ним 100 метровку между аномалий по хлеще бегунув с препятствиями он так и бежал с товарищем своим на плечах и один раз только обернулся и сказал мне рюкзак не потеряй и все благо недалеко а враг был я его загодя приметил еще пока их ждал на всякий случай раньше там ручей тек когда ареала еще не было над оврагом изломанные деревья навалены видать еще со времен метеоритного дождя в результате это такая природная землянка получилась вот в ней мы и просидели весь выброс почти четырнадцать часов времени было много делать нечего он другу своему рот развязал Тот сразу потребовал что вы его отпустили обратно к спутнику там где красиво душевно и вообще райская благодать а тут все его до чертиков достала но ну, 13 из фляги водой напоил и снова рот завязал а потом спать и легся и 8 часов проспал даже глазом не моргнул кто его напоил не понял берется 13 повторил болт так его звали старшего их как он смог спокойно спать во время выброса до сих порнять не могу тот каждую секунду сложиться можешь какой уж сон Странный позывной, Иван удивленно пошевелил бровями. Никогда бы не подумал, что кто-то может взять такую цифру. Ну-гу, странный, согласился поисковик. Потому я и запомнил. В общем, пока он спал, я все думал, как он там выжил. Потом спросил его. Он как-то туманно ответил, в том духе, что война везде одинаковая, разнятся только способы убийства. Мол, по минному полю идти ничуть не легче, чем меж аномалий. Так что в плане передвижений тут типа нет ничего кардинально нового. посоветовал пользоваться простым правилам если тебе хоть на секунду показалось что что-то не то значит можешь быть твердо уверен что что-то действительно не так вот как улыбнулся березов а мне говорили что это знаменитое правило болта которая первым делом обязан заучить наизусть каждый новичок попавший вариантиал так и есть хмыкнул тот с тех пор понятно иван задумчиво потер рукой подбороду а как он перенес воздействие п всемутогена второго бойца ведь подкосила Он ничего не объяснил, вздохнул Болт. Зато сказал, что снаряжение я свое зря так подобрал, потому мне и тяжело в зонах. Это, говорит, для краткосрочных операций хорошо, надежно и защиты много. Но если далеко и долго ходить, часто ползать или бегать, то выбор не лучший. Много лишнего груза на себе таскаешь, который не факт, что пригодится часто, если вообще пригодится. Он меня и научил, как экипировку подбирать, и показал, как ползти через особенно опасные участки. Оруже тоже посоветовал времени у нас хватало, так что я хорошо все запомнил, потом в ухте раздобыл все необходимое, и ни разу за эти годы не пожалел, наоборот, когда пооптерся даже кое-что пошил себе на заказ, чтоб по фигуре подходило удобство в нашем деле самое важное чтобы не терло нигде, не жало, не давила и не болталось, как в стакане карандаш. чтобы лишнего с собой не брать, тогда и устаешь меньше ходить легче, двигаешься быстрее и уклоняешься проворни да и спрятаться в случае чего гораздо проще. «И чем все закончилось?» Иван с интересом посмотрел на поисковика. «Когда вы вернулись?» «Ничем», – пожал плечами Болт. «Блок этот чертов вместе с Тринадцатым и его товарищем сразу же увезли в Москву. Там у второго, кстати, вроде немного полегчало. Во всяком случае, в автобус в аэропорт он уже своими ногами шел. Правда, руки ему на всякий случай спереди наручниками сковали. Всю эту и без того секретную историю засекретили еще сильнее. Меня заставили подписать еще одну кучу бумажек о неразглашении». Выдали сказочные премии и отправили в отпуск в Болгарию за счет РАО. Поселили, помним, в очень красивом пансионате. Тоже собственность РАО, битком набитым нашими переодетыми шпионами. Наверняка туда всех. Тихо. Березов скинул руку, вслушиваясь в доносящиеся снаружи звуки. Разрывы прекратились. Пора. Они выползли из норы. Иван достал увесистую жестяную банку у ДШ. Не подобравшись к брустверу овражка, осторожно оглядел развалины. Судя по всему, первый залп пришелся неточно, зацепив цель лишь частично. Поэтому оператор вертолета и решил проредить кромку леса пулеметным огнем. Зато последующие удары развалены на крыльях неплохо. Сейчас над ними оседало целое облако красноватой пыли. Местная земля в перемешку с гнилой древесной трухой и кирпично-бетонным крошевом. Пламени нигде не было, и Березов вспомнил, что в реально никогда не бывает пожаров, потому что открытый огонь по неизвестным причинам не может гореть долго, Самое время действовать, пока уцелевшие в развалинах не опомнились. Иван осторожно вылез из-за вражка и пополз в сторону руин, толкая перед собой увесистую банку у дыша. Он прополз метров на 20, чтобы оставить их укрытие вне опасной зоны действия дыма, одновременно огибая пригорок так, чтобы тот не закрывал с собой ветер, установил шашку и зажег дым. Густые клубы повалили над землей, подхватываемые воздушным потоком. Спустя несколько секунд расширяющаяся стена аэрозольного дыма уже ползла к развалинам, готовясь полностью отрезать их отцатаившейся в распадке группы медведя. И иван убедился, что даже с такого расстояния завеса выполняет свою задачу. И тоже же ползком вернулся к болту. можно идти за спецотрядным сказал он и лучше побыстрее, пока бандиты не поняли, что происходит. быстроыстро не получится поисковик указал рукой в небо над нами из жернова. здесь до них пока еще не достать, но в сторону лабы уровень местности повышается. а жернова понижаются к ней ползут метров через пятьдесят можно будет двигаться только ползком это долго а до развалин еще сотни полторы метров в пути а у них там ранены их только волоком тогда иди один решил иван я останусь день дым закрывает не только нас от бандитов но и бандитов от нас если кто то из развалин решит добраться до источника дыма и заявиться сюда мы рискуем попасть в засаду на обратном пути думаешь там кто то остался болт бросил взгляд на затихшие развалины После такой-то бомбежки. Конечно, Иван снял автомат с предохранителя. Обстрел велся по ориентирам, без прямой видимости, с дальнего расстояния. К тому же, развалины по площади не такие уж маленькие. Сто процентов там достаточно народу уцелело. Потому дым и поставили. Что, кстати, там было раньше? Склады и разные подсобные помещения для строителей. Поисковик принялся ловко закреплять за спиной оружие и подтягивать ременную подвеску снаряжения, готовясь снова ползти. Судя по отточенности его движений, можно было догадаться, что ползать со своей выкладкой ему приходилось много и частно. Это еще в ту пору было, когда РАО только-только основали, и никто не знал, что ареал постоянно растет. Это сейчас строят блочные времянки почти без фундамента. А тогда сооружения ставили из бетона, основательно, готовились долго изучать аномалии и все такое. Тут, в тот желтой зоне можно найти старые лаборатории, если повезет добраться до них живым. Там много чего интересного осталось. Кучу всего ценного побросали. Тогда о выбросах ничего не знали, но и спасали в спешке. А лабы добротные, до сих пор стоят. Ну и всякая нечисть теперь в них. Он внезапно замолчал и резко развернулся в сторону пригорка. Увидев его движение, березов броском ушел вправо и залег, беря автомат на изготовку. С той стороны пригорка что-то тихо шуршало, будто некто ползет по склону по направлению к ним. В первую секунду мелькнула мысль, что это зомби не поленились доползти сюда от самого леса. но Иван тут же отмел ее как маловероятную. Эта часть склона хорошо видна из лаборатории, где укрывается спецотряд. Они наверняка открыли бы огонь. Тем временем, Болт все еще не двигался с места, не сводя глаз с вершины пригорка. И свой автомат доставать явно не собирался. А если так, значит к ним ползло что-то пострашнее зомби. И из-за вражка этого так-то просто не выскочишь. Бежать-то особо некуда. Либо под пули бандитов или чокнутых зомби. Либо в аномалии. Березов торопливо прикидывал. куда и как можно отступить в случае чего, как вдруг воздух на вершине пригорка едва заметно задрожал, и поисковик осторожно отступил на пару шагов назад. «Зыбь!» — выдохнул болт, глядя на подрагивающий, будто рябь на кристально чистой воде в воздух, с тихим шуршанием, сползающий с пригорка во вражек. «Бежать надо, пока не заполнило тут все. Если вляпаемся, конец!» — онкнул рукой в сторону спецотряда. «Туда! Может быть, повезет и успеем. Бежим!» Они рванулись к брустверу овражка, Но дрожащая зыбь была и там. Ползущая аномалия оказалась настолько широкой, что полностью накрывала собой и овражек, и ближайшие подступы к нему. «Черт!» – бессильно выругался Бул. «Поздно!» «Может, к стенам прижаться?» Иван судорожно шарил, взглядом по сторонам, отступая от дрожащей воздушной массы, с каждой секундой становившейся все ближе. «В угол?» «Не поможет!» – обреченно вздохнул Бул. «Зыбь все заполняет!» «И как же это так? Я сразу не...» Он остановился и принюхался. «Во?» Секунду втягивал носом в воздух, после чего уселся на землю, оттер с олба выступивший пот и с огромным облегчением в голосе произнес «Отбой тревоги, туман». После чего покачал головой и добавил «Нельзя так людей пугать, я чуть со страху не умер». Он обернулся на ничего не понимающего Березова и улыбнулся. «Понюхай его», — поисковик кивнул на подошедший практически вплотную к людям в зыбкий воздух. «Пахнет как-то знакомо», — принюхался Иван. «Не пойму. Булочками сдобными, что ли?» ага подтвердил улыбающийся болт булочками это лизун он добрый В смысле добрый удивился береза безвредная аномалия абсолютно дрожащий воздух коснулся людей чувствуешь от неожиданности вам вздрогнул воздух оказался влажным и теплым он струился по коже шишавым потоком оставляя на ней пахнущие с тобой капельки влаги и создавалось ощущение будто тебя вылизывает одно месячный щину словно собака лежит стряхнул головой береза точнее щенок Пахнет от него пощенячье. Потому его лизуном и прозвали. Как в старом фильме, поисковик потер виски. Вот напугал-то как, паразит. Лизун от зыбя отличается только этим самым запахом, объяснил он. Только унюхать его можно лишь вблизи. Со стороны они как две капли воды. Только лизун добрый, а зыб одна из самых опасных аномалий в реале. Одна движется, и иногда очень быстро. Разглядеть ее можно только днем, при ярком свете, когда воздушные колебания заметны. «Что-то вроде сильной кислоты, только газообразной. Человек разъедает мгновенно. Мембрану? Секунду за три. Совершенно непредсказуемая дрянь. Может месяцами сидеть на одном месте, а может выползти откуда-нибудь на тропу, по которой ты только что прошел, и будут тебе на обратном пути сюрпризят. А если гильзу бросить?» Березов подумал, что еще один такой лизун, и он точно вернется в ухту седым. «Что будет?» «Куда бросить?» – переспросил поисковик. «Если в зыбь, то растворит, если в лизуна, то он тебе ее обратно выбросит». «Сильно?» — уточнил Иван. «Нет, конечно», — удивился Болт. «Он же добрый. Так же бросит, как ты, в него». И много в реале таких добрых аномалий, — поинтересовался Береза, прикидывая, что должен был пережить тот, кто впервые открыл дизуна. Человек наверняка успел с жизнью проститься. В роте этой милашки, что чуть до инфаркта меня не довела. «Есть еще туча и свечение», — довольно ухмолнулся тот. «Туча, она разная, у нее словно настроение меняется. Когда черная добрая, зеленая запросто может молнией долбануть». выглядит она как небольшое облако, любит висеть над землей метрах в десяти, особенно в низинах. О свечение это вроде пятна серебристого, переливающегося красными шполохами висит над самой землей с кубометр где-то размерами. самомо светится, но ничего не освещая, даже ночью. Зато если на него пару минут посмотреть, начинаешь видеть в кромешной тьме, словно днем. этот эффект держится полчаса где-то.лиззу уполз дальше и поисковик оттер рукавом лицом. но я пошел. Он поднялся с земли и подошел к пруст верого ожка. Верусь через полчаса. Бот выскочил из- овожка и низки пригибаясь побежал в сторону лаборатории.